Глава девятая. Странные всё-таки урогожены метода убеждения. Странные, но действенные. Взять хотя бы тот показательный суд, который он учинил над нами, надо мной и Шанькой. Мы как раз вернулись с той злополучной зачистки, когда Саня чуть не отправился на тот свет, и пребывали в весьма расстроенных чувствах оба. Напарник застреливший парнишку и я, убивший его мать. В душе как будто что-то оборвалось. «Я убил женщину! Беременную!» Было такое ощущение, что я весь в крови. Даже во рту был привкус крови. Сашка тоже выглядел не лучшим образом, и мы добивали уже вторую пачку сигарет. Парни же тактично молчали и не задавали лишних вопросов. И вот, сидя на своих кроватях, измазанные крайне вонючей мазью Степаныча, предавались душевным терзаниям. Рогожин влетел, как тайфун, и сразу начал раздавать приказы. В результате получился этакий импровизированный судебный зал. За столом сидел Рогожин Степаныч. Мы в стороне на двух табуретах. А парни изображали зал. «Итак, я сегодня буду прокурором». Командир глотнул чай, который поставили перед ним в железной кружке. Одобрительно кивнул и продолжил. «Так же я буду и судьей. Степаныч секретарь. Отвода по составу суда нет? Вот и хорошо. Тогда приступим. А адвокат?» Задал вполне резонный с моей точки зрения вопрос Балагур. «А надо?» Рогожин ухмыльнулся и посмотрел на нас с Сашкой. Мы замотали головами. «Нет, вы же самый честный!» — начал я. «И гуманный судья!» — поддержал меня напарник. «Или подельник». «Это вы правильно заметили!» Довольный Рогожин встал и, подойдя к нам, продолжил. «Врать не будете, так и будет. Но если хоть слово соврете, отправлю на гражданку». — Ясно? — киваем. — Так точно. — Вот ты хорошо. А ты это славно! — довольно потирая руками, вернулся за стол. — Ну и расскажите нам для начала, что вы там учудили. Подробно. Рассказывали, дополняя друг друга минут двадцать, после чего Рогожин выдвинул свои претензии. — Обвиняю вас в халатности, невнимательности и, самое главное, в нарушении приказа. «Командир!» — в едином порыве все десять человек подскакивают со своих мест. «Что? Я спрашиваю, чего вскочили. Я какой приказ отдал? Не жалеть никого, при малейшем подозрении валить. А эти?» «Вы должны были не ручки ей нежно крутить, а вырубить сразу. Кстати, балагур, а ну-ка иди сюда, ты этим будешь». Понурив голову, Вовка присоединился к нам. «Вот это красавцы! Диверсанты, мать вашу! Один командовать не может, другой перед врагом покурить садиться а третий...» «Командир, не выдерживая. Но перед каким врагом?» «Это только моя вина. После того, как Саня застрелил парня, я приказал ему...» «Ребенка». «Что?» «Ты хотел сказать ребенка». «Я... Нет, он не ребенок. Взял оружие солдат». а ага. «А баба, которую ты располовинил, тоже солдат?» Я судорожно сглотнул, вспоминая этот страшный момент. «Нет», — качаю головой. «Мы ее сына убили. Она... она...» «Террористка!» — хриплый голос Сашки перекрывает мои сумбурные объяснения. «Что? Я говорю, она террористка!» — голос Сашки окреп. «Продолжай!» — в голосе Рогожина слышится интерес. «Она стреляла в солдата российской армии. Значит, террористка!» ой «Ойли, вы же на ее глазах сына убили. Какая же она террористка?» «Самая настоящая. Это она убила своих детей. Ей всего лишь нужно было сидеть в доме, и тогда все остались бы живы. Она была мертва в тот момент, когда из люка вылетела граната, а Егор дал ей шанс на жизнь. А мы, мы расслабились. Меня разобрала злость. «Командир, я виноват». «Повёлся на то, что мать должна была защищать своего нерождённого ребёнка. Я дурак. Она нас ненавидела и презирала, и истово, и детей также воспитывала. Так что, убив её, я спас, возможно, сотни жизней. И пацан этот тоже готовился убивать. И пытался». Рогожин выставил передо мной ладонь. «Хватит. Степаныч видел в подвале пояса. Так что вполне возможно, что эта самая женщина на следующий день могла одеть пояс Шахида, и её пропустили бы, такие же, как вы». Она взорвала бы какой-нибудь детсад или школу. Хендрить еще будете? Нет? Вот и прекрасно. Признаю виновными по всем статьям обвинения. Наказание — служить до дембеля». И, довольно улыбаясь, повернувшись лицом к остальным, продолжил. «Запомните, парни, вы диверсанты, и ваша профессия — убивать. Я не требую, чтобы вы привыкали. Человечность нужна, иначе вы превратитесь в зверей». Но помните всегда, то, что вы делаете, идет на пользу Родине, как бы пафосно это ни звучало. Это работа, грязная, но нужная. Постояв и помолчав, обрадовал. А теперь неприятное. К нам едут особисты. Лица присутствующих скривились. Это понятно, никто не любит этих душетрясов. Приедут через неделю из Москвы. «Как вы понимаете, недавние события им весьма на руку. Так что я хотел бы услышать от вас, что вы будете им говорить». о чего говорить?» — усмехающийся пепел развел руками. «Мы тут при чем? Рванул, мы прибежали, а там... А фиг знает, что там было». «То есть ты думаешь, что этого достаточно?» «А что? Ну, нет, и суда нет». «Хорошо. Я покажу тебе и всем здесь присутствующим умникам, как вы ошибаетесь». «Сядь перед столом и отвечай на вопросы!» Через полчаса мокрый, как мышь, сбивающийся и путающийся на каждом слове Андрюха, взмолился. «Да я все понял, товарищ старший лейтенант! А что делать-то?» «Да... Степаныч, ты видишь, ни в чем не сознался, а все рассказал!» Рогожин трагически схватился за голову. «Что делать? Все пропало!» Я начал потихоньку ржать. «Ну, сил нет смотреть на этого артиста!» Рогожин заинтересованно посмотрел в мою сторону. «О, я вижу наш мажор другого мнения. Не желаешь просветить, что такого веселого ты увидел? Или ты думаешь, что лучше справишься?» «Так точно!» — вскакиваю, пожирая начальство взглядом. «О, как! И прям нигде не проколешься! Так точно!» «Ну, удиви!» И, устроившись поудобнее, начал допрос. «Какой у вас был приказ?» «Секретная информация». «Почему это секретная?» Изображает удивление. «Секретная информация!» Степаныч откровенно улыбается в усы, а командир продолжает. «Не говори ерунды. Это была обычная войсковая операция. Так что отвечай на поставленный вопрос. Или под трибунал захотел?» Лицо серьезное, вот только глаза улыбаются. «Секретная информация!» «Молодец! Я в тебе не сомневался. Степаныч, как думаешь, может, пора уже старшего дать?» «Может, и пора!» Парни удивленно пялиться на нас, не понимая, что происходит. Довольный Рогожин поясняет. «Вы вообще читаете документы, которые подписываете? На вас отрабатывают новую методику подготовки спецназа, и все, что связано с ней, совершенно секретно. Так что вы не имеете права отвечать ни на какие вопросы вообще. Ибо где один ответ, там и два. Так что на любой вопрос у вас один ответ. Секретная информация». «Кстати, поясняю для новичков. Вас взяли под мою личную ответственность. Еще один эксперимент. Так что не подведите. Парни, вбейте себе в голову. Многие очень хотят узнать методику обучения. И особисто эти со своими разборками нам до фени. Даже если начнут вспоминать какие-то грешки на гражданке, не ведитесь». «Грехи разные бывают», — заметил Пепел. «Для тупых повторю. Не ведитесь. Если будут давить, скажите потом мне». «Кураторы все решат. Вы, дети мои, принадлежите ГРУ, и этим все сказано. Мы теперь брысь зубрить ответы, и чтобы от зубов отскакивало!» Радостно засмеялся командир. «Потом проверю.